18 августа. А что на самом деле можно знать о произведении? Когда читаешь некоторые отзывы о Лабиринте бесчеловечности, сомнений не остается. Если что и смущает критиков в этом романе, то это цвет кожи автора. Вся эта возня из-за его расовой принадлежности. Миссей Элиман появился слишком рано. Наша эпоха пока не готова видеть, как чернокожие добиваются успеха во всех областях жизни в том числе и в изящной словесности. Как знать, быть может, такое время еще наступит. На данный момент Элиман только первопроходец, живой пример. Его задача в том, чтобы его увидели и услышали, в том, чтобы доказать расистам, чернокожий может стать выдающимся писателем. Мы горячо и последовательно поддерживаем Элимана. Мы с радостью примем его в наши ряды. Леон Берков, Меркюр де Франс.